Примечание. Рейк Теодор, 1888-1969, американский психоаналитик австрийского происхождения, ученик Фрейда, преподавал психоанализ в Берлине и Вене до прихода нацистов к власти. В 1938 году обосновался в Соединенных Штатах Америки, автор многочисленных работ по прикладным аспектам психоанализа. Означает ли это динамическая теория человека, что разум, мышление и сознание несущественны и их следует игнорировать? Реакцией на существовавшую традиционно завышенную оценку сознательной мысли было то, что некоторые психоаналитики начали скептически относиться к любым системам мышления, интерпретировали их исключительно как рационализацию импульсов и желаний они в терминах их собственной внутренней логики. Особый скепсис проявлялся в отношении всех видов религиозных или философских утверждений, склонялись к тому, чтобы рассматривать их в качестве навязчивого мышления, которое само по себе не стоит принимать всерьез. Этот подход ошибочен не только с философской точки зрения, но и с точки зрения самого психоанализа. Потому что психоанализ, скрывая рационализации, делает это именно при помощи разума. Психоанализ продемонстрировал неоднозначную природу наших мыслительных процессов. Действительно, рационализация, это подделка под разум, является одним из самых загадочных человеческих феноменов. Если бы она не была таким обычным явлением, то ясно представилось бы нам как нечто подобное параноидальной системе. Параноик может быть очень умным человеком, превосходно применять разум во всех областях жизни, кроме той области, где действует его параноидальная система. То же самое делает и рационализирующий человек». Степень использования мышления для рационализации и рациональных страстей и оправдания действий своей группы показывает, насколько велико еще расстояние, которое человек должен пройти, чтобы стать Homo sapiens. Но одного понимания недостаточно. Мы должны выявить причины феномена, чтобы не совершить ошибку, поверив, будто готовность человека к рационализации Есть часть человеческой природы, которую ничто не может изменить. Человек по своему происхождению стадное животное. Его действия определяются инстинктивным импульсом следовать за вождём и держаться животных, которые его окружают. В той мере, в какой мы стадо, нет большей опасности для нашего существования, чем потерять этот контакт со стадом и оказаться в одиночестве. Правильное и неправильное, истина и ложь определяется стадом. Но мы не только стадо, мы также люди. У нас есть самосознание, мы наделены разумом, который по природе своей независим от стада. Наши действия могут определяться результатами нашего мышления, независимо от того, разделяют ли другие люди наши представление об истине. Различие между нашей стадной и нашей человеческой природой лежит в основе двух видов ориентации. Ориентации на близость к стаду и на разум. Рационализация есть компромисс между нашей стадной природой и нашей человеческой способностью мыслить. Последнее заставляет нас поверить, что все наши деяния могут быть поверены разуму и мы склонны в силу этого считать иррациональные мнения и решения разумными. Но в той мере, в какой мы стадо, нами реально руководит не разум, а совершенно другой принцип, а именно верность стаду. Неоднозначность мышления, дихотомия разума и рационализирующего интеллекта является выражением одинаково сильной потребности и и в связанности, и в свободе. Пока не будет достигнута полная свобода и независимость,